Двадцать третье. Еще один совет об отношении к слугам. В Ваке о генерале Йоси Цуне говорится «Генерал должен часто говорить с рядовыми солдатами. Люди, которые служат в имении, тоже должны быть готовы полностью посвятить себя служению. Не только в необычных обстоятельствах, но и в повседневной жизни нужно говорить им Как хорошо ты служишь мне. В этом деле ты был очень внимательным. О да, ты настоящий ветеран. Такие замечания очень важны. Книга 1.